Боск допил шампанское, пересек лужайку и стал пробираться сквозь толпу гостей к дому. Когда он подошёл к французским дверям, одна из официанток в чёрно-белом костюме спросила, что он ищет и не нужна ли ему помощь. Он ответил, что ищет ванную комнату, и официантка указала ему на другую дверь в левой части дома. Он отправился туда, но обнаружил, что дверь заперта. Через некоторое время она открылась. И из ванной вышли мужчина и женщина. Увидев Босх, они засмеялись и двинулись к площадке под тентом. Оказавшись в ванной комнате, Босх извлёк из внутреннего кармана пиджака фотокопию газетной статьи о Джонни Фоксе, которую ему дала Кейша Рассел. Достав ручку, он обвёл кружком имена Джонни Фокса, Арно Конклина и Гордона Миттеля. Потом написал внизу страницы: "За какие такие заслуги Джонни Фокс получил эту работу?" Сложив бумажку в четверо, он с силой прошёлся пальцами по сгибам и написал Гордону Миттелю в собственной руке. Вернувшись под навес, босс нашёл официантку в чёрно-белой форме и вручил ей бумажку. "Немедленно защитите мистера Миттеля", сказал он. "И передайте ему эту записку. Он ждёт." Победивший что-то отправилась выполнять его распоряжение, Бокс зашагал к выходу. Подойдя к столу администратора, он наклонился над книгой для записи приглашённых и вывел в ней имя своей матери. На удивлённый вопрос женщины в чёрном бархатном платье он ответил: "Одна знакомая леди попросила меня за неё расписаться". В графе адрес он написал Голливуд, Виста, а о графу телефон оставил пустой. Потом он ещё раз оглядел присутствующих, но не обнаружил в толпе ни Миттеля, ни официантки, которая должна была передать ему записку. Но переведя взгляд на застеклённые французские двери, он увидел за ними силуэт Миттеля. В руке тот держал послание Босха. Даже на значительном расстоянии можно было понять, что Миттель внимательно его читает. Хотя лицо хозяина дома покрывало ровный искусственный загар, Бокс готов был биться об заклад, что он побледнел. Бокс отошёл на пару шагов в сторону, чтобы остаться незамеченным, и продолжил наблюдение. Сердце забилось сильнее. Зрелище впрям было волнующее, словно он в театральном зале смотрит пьесу с детективным сюжетом. Митель оправился от первоначального изумления и пришёл в ярость. Бокс видел, как он в сильном возбуждении протянул фотокопию статьи о мучнице с внешностью гладиатора, который по-прежнему сидел на диване в гостиной. Потом Миттель повернулся к стеклянной панели французской двери и окинул взглядом собравшееся под тентом общество. Босху показалось, что он выругался. Миттель заговорил быстрее, видимо, отдавал приказы. Сидевший на диване мужчина поднялся, и Босх понял, что ему пора смытаваться. Он быстрым шагом покинул освещённую площадку под тентом, обогнул дом, И спустился по подъездной дорожке к группе болтавшихся у лимузинов парней в красных жилетах. Вручив одному из них бумажку с номером своей машины и 10-долларовую банкноту в качестве чаевых, он сказал ему по-испански, что очень торопится. Время тянулось бесконечно. Прогуливаясь в ожидании машины, Боск не спускал глаз с большого дома. Ему казалось, что на подъездной дорожке с минуты на минуту может появиться гладиатор. Боск запомнил, куда ушёл латиноамериканец, и готовился при необходимости рвануть в том же направлении. В этот момент ему особенно недоставала его пушки. Стал бы он пускать её в ход или нет, не имело значения. Главным было чувство уверенности и защищённости, которое ему придавало оружие. Без своей пушки он был словно голый. Из дома вышел ответственный за безопасность банкета Джонсон. Огляделся и направился по подъездной аллее к Босху. Но тот уже увидел свой мустанг, который парень в красном жилете вывел с дальней парковки, и вышел из ворот на улицу, чтобы его перехватить. Однако первым к Босху подоспел похожий на серфингиста Джонсон. "Эй, приятель, задержись-ка на минутку". Босх отвёл взгляд от своего приближающегося мустанга и с размаху врезал серфингисту в челюсть. Мистер Джонсон навзничь рухнул на асфальт. Скончав depois Джон застонал и прикатился набок, держась обеими руками за нижнюю часть лица. Босс не сомневался, что выбил или даже сломал ему челюсть. Помахав саднившей от удара рукой, он повернулся к подъезжавшей к нему машине. Парень в красной жилетке, пригнавший ему станок, открыл дверцу, но не очень-то торопился выбраться наружу. Босс схватил его за руку, выдернул из машины как пробку из горлышка бутылки и вскочил в салон. Усаживаясь на водительское место, он взглянул в сторону дома и увидел бегущего по аллее к воротам самого мистера Гладиатора. Заметив распластанного на асфальте Джонсона, он прибавил скорости. Однако быстро бежать он не мог, поскольку ноги у него разъезжались на покрывавшем подъездную дорожку гравии. Когда он приблизился к воротам, Бокс заметил, как напрягаются на бегу, натягивая тонкую материю брюк мощные мышцы его тяжёлых бёдер. Но тут он поскользнулся и упал. Двое парней в красных жилетах бросились было к нему на помощь, но он остановил их злым резким взмахом руки. Бозг завёл мотор и поехал прочь от этого места. Добравшись до Малхоленда, он повернул на восток и покатил к дому. Возбуждение ещё не улеглось, и тяжело бившееся в груди сердце продолжало гнать в кровь адреналин. Он не только счастливый избег опасности, но и нанёс противнику тяжёлый моральный урон. Пусть Смиттель на досуге осмыслит то, что произошло. Пусть понервничает, подёргивается, попотеет. Громким голосом, хотя никто не мог его услышать, Босс крикнул: "А ведь я напугал тебя, сукин сын, напугал!" И с торжествующей силой хлопнул ладонью по эбонитовой баранке руля. Ночью ему опять приснился койот. Вокруг не было ни домов, ни машин, ни людей. Койот мчался сквозь тьму по горной тропе, словно стремясь от кого-то убежать, избегнуть опасности. Тропинка и местность вокруг были ему хорошо знакомы, и он не сомневался, что сумеет ускользнуть от преследования, но не знал, кто его преследовал и зачем. А опасность существовала, шла за ним по пятам, дышала в затылок. Дитаилось в ночной тьме у него за спиной, и все инстинкты властно гнали его прочь. Босха разбудил телефонный звонок, ворвавшийся в сознание словно острый нож, проткнувший бумагу. Он сбросил с головы подушку, перекатился на правый бок и зажмурился от заполнившего комнату солнечного света. Оказывается, вчера он забыл задёрнуть шторы. Опустив руку, он нащупал стоявший на полу телефон. снял трубку и пробурчал: "Секундочку". Босс поставил телефон рядом с собой на постель, потёр ладонью лицо и бросил взгляд на будильник. Было 7 часов 10 минут. Кашлянув, прочищая горло, он снова поднёс трубку к уху. "Слушаю вас. Детектив Босс? Он самый". "Это Бред Хирш. Извините за ранний звонок". Босс задумался. "Бред Хирш?" Чёрт знает, кто это такой? Ничего страшного, сказал он, отчаянно пытаясь вспомнить, где и при каких обстоятельствах мог познакомиться с этим человеком. В трубке на мгновение повисло молчание, потом мужской голос послышался снова. Я техник из лаборатории отпечатков. Помните, вы пришли туда, чтобы Хырж из лаборатории отпечатков? Конечно, я вас помню. Что случилось, Хырж? Я хотел вам сообщить, что прокрутил вашу карточку с отпечатками. Через компьютер системы Офис. Сегодня я пришёл на работу очень рано и запустил вашу карточку в систему вместе с отпечатками, предоставленными отделом убийств из Диваншера. Думаю, что она часть во об этом не узнает. Босс спустил ноги с постели, выдвинул ящик, стоявший у кровати тумбочки, и вынул из него блокнот и ручку. Этот блокнот он купил в киоске отеля Surf and Sand в Лагуна-Бич. где они с Сильвией провели несколько дней в прошлом году. Значит, вы всё-таки прогнали эти отпечатки через компьютер. И каковы результаты? В том-то всё и дело, что никаких компьютер совпадений не обнаружил. Босс швырнул блокнот в ящик и снова улёкся на постель. Как? Ни одного? Ну, компьютер выдал двух возможных кандидатов. Я провёл визуальное слечение отпечатков, но они не совпали. Вы уж извините. Я знаю, что это дело для вас много зна Он замолчал, оборвав себя на полуслове. Вы использовали все базы данных. Все, каким только подсоедина система офис. Позвольте задать вам один вопрос. Эти базы данных включают аппараты окружного прокурора и персонал пула. В трубке снова повисло молчание. Должно быть, Хирш думал, что может означать этот вопрос. Вы ещё здесь, Хирш? Да. Я хочу сказать, что наши базы данных включают и упомянутые вами учреждения. Меня интересуют временные рамки. С какого года можно проследить отпечатки пальцев в этих базах данных? Это зависит от учреждения. У Пула, например, очень незначительная база данных. Там хранится отпечатки сотрудников полиции со времён Второй мировой войны. Это, по крайней мере, обеляет Ирвинга и всех остальных наших копов, подумал Босс. Признаться, открытие его не слишком взволновало, поскольку с некоторых пор он смотрел совсем в другую сторону. А что вы можете сказать об офисе окружного прокурора? Ситуация с этим учреждением иная, произнёс Херш. По-моему, они начали снимать отпечатки пальцев у своих сотрудников только с середины 60-х годов. Босс знал, что в это время Конклина уже избрали окружным прокурором. Сомнительно, чтобы он сдал свои отпечатки в общую базу данных. Ведь в деле существовала карточка отпечатков с места преступления, которую можно было сравнить с его пальчиками. Потом босс подумал о Миттеле. Он уже не работал в офисе к тому времени, когда у сотрудников начали регулярно снимать отпечатки пальцев. Давайте обсудим федеральную базу данных, предложил босс. Если, к примеру, какой-нибудь тип работает на президента и хочет получить доступ в Белый дом, его отпечатки окажутся в этой базе. Обязательно, причём дважды. Их можно найти в базе данных федеральных служащих и в базе данных ФБР. ФБР сохраняет информацию на тех, чью подноготную они когда-либо проверяли. Но это вообще не означает, что отпечатки пальцев снимают поголовно у всех людей, которые посещают Белый дом. Что ж, подумал Босс, если Миттель после 1961 года официально на правительство не работал, есть шанс, что серьёзную проверку со стороны ФБР он не проходил. Выходит, Как бы ни были полны и совершенны базы данных, имеющиеся в вашем распоряжении, сведения о человеке отпечатки которого находятся на карточке, там нет, спросил он. Хотя бы потому, что после 1961 года отпечатки пальцев у него не снимали. Выходит так, подтвердил Хирш. Кроме того, система АФИС не имеет привязки абсолютно ко всем официальным базам данных. Мы в состоянии сверить вашу карточку, с отпечатками примерно каждого 50-го взрослого жителя этой страны. Я использовал базу данных, к которым имеет доступ система Офис, но ничего не получилось. Вы уж извините. Всё нормально, Хирш. Вы по крайней мере пытались. Рад, что вы не в претензии. В таком случае я, пожалуй, вернусь к работе. Скажите только, что мне делать с вашей карточкой? Боск задумался, нельзя ли использовать эту карточку как-нибудь ещё. Так и не приняв никакого решения, он сказал: "Пусть пока полежит у вас, ладно? Я зайду к вам в лабораторию и возьму её, как только смогу, возможно, даже сегодня днём". Договорились. Если я уйду раньше, то оставлю её в конверте на ваше имя. До свидания. Хирш. Слушаю вас. Это доставило вам удовольствие? Что именно? Правидное деяние. Хотя вам и не удалось добиться положительного результата, Доброе дело вы всё-таки сделали, верно? Возможно. Парень смутился и сделал вид, что не совсем понимает Босха, но он, конечно же, всё отлично понял. Подумайте об этом, Хирш. Ну, до встречи. Повесив трубку, Босх присел на кровать, прикурил сигарету и прикинул, что делать дальше. Полученные от Хирша сведения о горчале, но повода для полного разочарования не давали. И уж, конечно, не обеляли Арно Конклина, да и Гордон Миттел не до конца освобождался от подозрений. Боск не был на все 100 уверен, что закулисная деятельность Миттеля по организации президентской и сенаторских избирательных кампаний требовала от него обязанности дать отпечаток пальцев. Поэтому он решил расследование продолжать и своих планов не менять. Потом Боск вспомнил вчерашний вечер. И выпавший ему шанс потревожить спокойствие Миттеля, и улыбнулся. Интересно, как отреагировала бы на подобные действия с его стороны доктор Хиноис. Скорее всего, решила бы, что это очередной симптом посттравматического стресса. Сомнительно, чтобы она стала рассматривать его вторжение на территорию противника как тактический приём, направленный на то, чтобы выманить птичку из куста. Бош поднялся с постели, поставил на плиту кофейник, принял душ и побрился. Потом отнёс горячий кофейник и обнаруженную в холодильнике початую коробку с кукурузными хлопьями на веранду. Дверь на кухню он оставил полуоткрытой, чтобы слышать по радио новостные программы. На улице было довольно холодно, а с океана дул прохладный бриз. И всё же день обещал быть тёплым и погожим. Бозг видел снявшихся с гнёзд голубых соек, летавших с криками над каньоном внизу, и чёрных пчёл размером с мизинец, трудолюбиво жужжавших над жёлтыми цветами жасмина. По радио передавали сообщение о строительном подрядчике, заработавшем бонус в 14 миллионов долларов за досрочное окончание работ по восстановлению дороги номер 10. Чиновники, собравшиеся на вручении премии всего 3 месяца назад, объявили эту дорогу безнадёжно разрушенной. но город её восстановил как выяснилось город продолжал созидать и даже добиваться на этом пути впечатляющих свершений воз подумал что из этого источника можно ещё черпать силы и даже вдохновение